изначально предполагая лучшее в нем или стараясь найти точки соприкосновения. А, наконец, выкажите сострадательную эмпатию, предприняв меры для повышения его благополучия. Проявляя любознательность, мы сохраняем открытость ума и смирение, общаемся с другими в духе поиска новых возможностей, уважительности и стремления узнавать. Выражайте искренний интерес к человеку